Глава вторая. Первые слова Альтамунта. К 10 часам вечера небо на несколько минут прояснилось, ярко засверкали звёзды и стало ещё холоднее. Гатырас воспользовался этой переменой, чтобы определить высоту некоторых звёзд. Он взял инструменты и, не говоря ни слова, вышел из ледовяка. Ему хотелось узнать Не подвинулось ли ледяное поле ещё к северу? Он возвратился через полчаса, прилёг в углу и долго лежал неподвижно. На другой день снег повалил густыми хлопьями. Можно было поздравить доктора, что он не отложил своих поисков. Вскоре ледяное поле задёрнулось сплошным белым покровом, под которым исчезли все следы взрыва. Выйти на воздух было в этот день решительно невозможно. К счастью, ледавик был очень уютен. Печка топилась прекрасно, хотя случалось, что порывы ветра заставляли её дымить. Кроме того, варили кофе, пили чай, вообще, по замечанию доктора, проводили время недурно. Найденный в снегу американец мало-помалу начинал приходить в себя. Он уже открывал глаза, но ещё не мог говорить. Доктор Фкраца объяснил ему, как он попал в их ледовик и кто они такие. Американец выслушал и, казалось, понял. Около полудня Готтер рассказал Джонсону: "Джонсон, расскажите мне всё подробно". А форварде капитан: "Да, всё подробно". "Слушаю, капитан". Как только вы ушли, Шендон принял команду, и все этим были очень довольны. Я сами знаете, совладать с ними не мог. Шендон сейчас дал им во всём волю, начали рубить бриг, развели целый костёр, выкатили водку, распоряжались провизией и словом пировали. И бесчинствовали эток с 7 до 15 января. 15 января слышу, толкуют о том, чтобы бросить форвард. Толковали, толковали, И решили, что уйдём, доберёмся до Бафинова моря, а оттуда в шлюпке поплывём отыскивать китоловов. А то и так доедем до гренландских поселений, которые на восточном берегу. Тут же все преободрились и принялись за сборы в дорогу. Сделали себе сани, работали до самого 15 февраля. Лучше, что вас тут не было, капитан. Они бы ни за что на свете не остались, скорее бы вас убили. Я пробовал их уговаривать, с каждым рассуждал и упрашивал, и представлял им всё как к стене горох. Назначили они отъезд 22 февраля, и Шенден ждал этого с большим нетерпением. Шлюпку взвалили на сани, нагрузили её всякими припасами, топливо тоже захватили сколько могли. Они уже тогда успели разобрать правый бок. Перед самым отъездом они совсем взбесились. Затеяли такое безобразие, что и рассказать гадко. Все перепились, как самые последние скоты, обнимались, дрались, орали песни, а потом вдруг: "Давай зажжём корабль!" Пэн кинулся первый с головешкой. Я хотел отстоять, а они меня повалили и сбили до полусмерти. Зажгли форвард, с хохотом запрыгли в свои сани, двинулись на восток и скрылись из виду. Я остался один и ничего не мог сделать. Даже проруби, как нарушно, затянуло льдом. Целых два дня форвард горел, а потом... Потом вы сами знаете, что было. «Благодарю вас, Джонсон», — сказал Гаттерас. «Вы со своей стороны сделали все, что могли. Теперь не будем поминать об этом несчастье. Перестанем о нем думать. Надо теперь заботиться о будущем». Нас здесь четверо. Пусть каждый скажет, что по его мнению должно предпринять. Отлично, сказал доктор. Начинайте спрашивать, капитан. Вы верно уже что-нибудь задумали? Скажите, что? Моё мнение может показаться пристрастным, отвечал с грустью Готтерас. Я прежде желаю знать, что вы все скажете. Капитан, сказал Джонсон. Позвольте мне «Вас об одном спросить?» «Спрашивайте. Вы вчера определяли, где мы находимся. Что, ледяное поле еще подвинулось к северу или стоит все на том же месте?» «Стоит на том же месте. Вчера я нашел то же самое, что перед нашим уходом. 80 градусов, 15 минут широты и 96 градусов, 37 минут долготы». А как мы далеко от самого близкого моря на западе, за 600 миль или около того. Какое же это море? Смиттов пролив, через который мы не могли пробиться в прошлом апреле. Да, тот самый. Ну теперь мы будем говорить. Говорите. Ну, Бэл, спросил доктор. Вы что скажете? Да, по-моему, тут не думать, не рассуждать. Нечего, отвечал Бэл. Надо воротиться назад. И чтоб не мешкать ни час, ни минуты, надо пробираться к югу или к западу до первого берега. Надо идти, хотя бы пришлось 2 месяца тащиться. У нас только на 3 недели провизии, заметил Гаттерас. Ну так надо ухитриться в 3 недели добраться до южного или до западного берега. Хоть ползком ползть, а чтобы в три недели там быть. Эта часть северного материка совершенно неизвестна, заметил Гаттерас. Нам могут встретиться неожиданные препятствия. Горы какие-нибудь заступят дорогу, льды. Ну, волка боятся, так и в лес не ходить, сказал доктор. Может, встретятся препятствия, а может и нет. Разумеется, нам придется попаститься, надо будет убавить порции. Впрочем, охота у нас осталась всего полфунта пороху, заметил Гэтерас. Что вы всё только напоминаете о неприятных вещах, Гэтерас? Вы лучше скажите нам, есть у вас какой-нибудь хороший план? Нет, отвечал Гэтерас после минутного колебания. Ничего делать. На этот раз придётся покориться судьбе. Вы сделали всё, что было в человеческих силах, даже больше. Вы одолели природу, но вам изменили люди. Теперь необходимо отложить ваше предприятие, возвратиться в Англию, а потом, собравшись со свежими силами, опять пуститься в путь. Гэтаррас ничего не отвечал. Что же вы нам ответите, капитан? спросил Джонсон. Вы уверены, что дойдёте до берега пролива? Вы измучены. придётся голодать, сказал Гатерас. Мы в этом не уверены, отвечал доктор. Но мы знаем, что Берег не придёт к нам, значит, надо к нему идти. Может, туда к югу встретятся искимосские племена, с которыми можно будет вступить в сношение? Может, добавил Джонсон. Нам попадётся в пути какое-нибудь судно, там ведь случается, зимуют сюда. А в крайнем случае, мы можем по льду пробраться на западный берег Гренландии, — сказал доктор. Оттуда, от мыса Йорка, дойти до каких-нибудь поселений, одним словом, дорога в Англию лежит к югу, а не к северу. — Это доктор говорит справедливо, — воскликнул Белль. — Надо собираться, мешкать нечего. — Вы того же мнения, Джонсон? — спросил Гаттерас. — Да, капитан. — А вы, доктор, решили? — Да. «Да, Гаттерас, я еще повторю, что нельзя терять ни единой минуты. Мы нагрузим сани, возьмем как можно больше дров, мы должны идти в день по двадцать миль, никак не меньше, и в месяц дойдем до берега, то есть к двадцать шестому марта». «Нельзя ли подождать еще несколько дней?» — сказал Гаттерас. «На что вы надеетесь, капитан?» — спросил Джонсон. «Не знаю». Можно ли предвидеть, что случится? Подождите ещё несколько дней. К тому же вам необходимо хоть немного отдохнуть, собраться с силами. Если вы теперь пойдёте то после двух переходов, упадёте от изнеможения. Хоч чем здесь лучше, сказал Бэл. Вы отчаиваетесь прежде времени, продолжал Гатерас почти умоляющим голосом. Я бы сказал вам, что спасение наше на севере, но вы, конечно, не поверите. А ведь у полюса тоже могут встретиться эскимосские племена. Свободное море существует и должно омывать материк. На севере ждёт нас спасение и слава, а вы хотите бежать. Подождите ещё хоть день, хоть один день. Доктор уже начинал поддаваться, но Джонсон встал и решительным голосом сказал: Бэл. Пойдём готовить Сане. Пойдём, ответил Бэл. А, Джонсон, вскрикнул Гатерас. И вы меня бросаете, и вы. Хорошо. Хорошо. Уходите. Я останусь один. Капитан, сказал Джонсон невольно останавливаясь. Но ну, я останусь. Уходите, бросаете меня, как бросили другие, уходите. Дюк, сюда. «Мы с тобой останемся!» Дьюк подбежал к хозяину с ласковым лаем, как бы желая заверить в своей всегдашней, неизменной преданности. Доктор и Джонсон переглянулись. Доктор уже хотел предложить пожертвовать одним днем для Гаттераса, как вдруг почувствовал, что его трогают за руку. Он быстро обернулся. Американец высвободился из укутывавших его одеял и, И подполз к нему, приподнялся на коленях и старался что-то сказать. Удивлённый до крайности доктор поспешил его опять закутать, потом стал вслушиваться и старался разобрать неясные звуки, вылетавшие из его уст. Несчастный американец делал невероятные усилия, сились выговорить слова. Наконец он таки успел выговорить: "Дельфин" Дельфин, вскрикнул Гатерас. Американец сделал утвердительный знак. В этих морях? спросил Гатерас, задыхаясь. Американец опять сделал утвердительный знак. На севере? Да, выговорил больной. И вы знаете его положение? Да. Точное? Да. Слушайте хорошенько, сказал Гатерас. Ради бога, слушайте и отвечайте. Нам надо знать положение корабля. «Я буду считать градусы, и когда попаду на настоящий, вы меня остановите!» Американец показал глазами, что понимает и исполнит. «Я начну с долготы», — сказал Гатерас. «Сто пять? Сто шесть? Сто семь? Сто восемь? Долгота западная? Да?» «Да», — выговорил американец. «Сто девять?» «Сто десять, сто одиннадцать, сто двенадцать, сто тринадцать, сто четырнадцать, сто пятнадцать, сто шестнадцать, сто семнадцать, сто девятнадцать, сто двадцать!» «Да!» — выговорил Альтамонт. «Сто двадцать градусов долготы! Сколько же минут?» «Гатрас начал с единицы, и когда досчитал до пятнадцати, Альтамонт остановил его». «120 градусов и 15 минут долготы, да?» «Хорошо. Теперь сколько широты?» «80? 81? 82? 83?» «Альтамонт остановил. 83!» «А минуты? 5? 10? 15? 20? 25? 30? 35?» «Альтамонт снова его остановил». Дельфин находится под 120 градусом 15-й минуты западной долготы и 83-м градусом 35-й минуты широты. «Да», — выговорил американец, закрывая глаза. Усилия эти совершенно истощили его. С ним сделалось дурно. «Вы не хотели верить!» — вскрикнул Гаттерас. «Вы теперь видите сами! Спасенье на севере! На севере, друзья!» Мы будем спасены, мы. Но он не кончил и вдруг изменился в лице. Другой, проговорил он. Американец. Он поднялся на 3 градуса выше меня. Зачем? С какой целью?